Зайцова В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля, господина Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячеством. Редко мы бывали в одном городе, но беседы наши, хотя нечастые были, однако же откровенны. Господин Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями он и, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастью его и в статской службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотела на себя принять всего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне. Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моей души! Какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто текчит рамена невинности, да опустеют темницы, Да не узрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность и случиво злодеяние, да не вмениться николи О, мой друг, исполнение моей должности источу слезы родителей о чадах в издыханиях супругов, но слезы и си будут слезы обновления во благо. Но иссякнут слезы страждущей невинности и простодуши. Кали-ка мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля могу быть убийцею. Не предупреждая заключение или обвинение прощением или разрешением от уз. С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке. Я думал, мой друг, говорил мне господин Крестьянкин, что услождающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моей должности, но вместо того нашел я вон и желчь и терния. Теперь, наскучив фоною не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел, а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко по неволе. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название «человеколюбивого начальника». Теперь самое то же качество. коим сердце мое талика гордилось, теперь почитают послаблением или непозволительную поноровкую. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делала, видел их оставляемыми бездействием. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или, дабы наказать мнимые преступления лишением имени чести, жизни, начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на беззаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов. И нередко я видел благие мои расположения, исчезавшими, як дым в пространстве воздуха. Они же во мзду своего гнусного послушания получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прелещали своим блеском.